«Германская народная партия? Национальная рабочая партия? Немецкая национальная партия? Народная национальная партия? Германо-немецкая пан-германская немецкая партия?» Молодой человек покраснел. «Немецкая рабочая партия, сударь». «Ну да, разумеется», — пробормотал Руди. «Как глупо с моей стороны». Молодой человек, взглянув на его подпись, скачал на ноги. «Прошу прощения, гер-майор», — он. «Полковник Мейер приказал ждать вас к семье. Я уж думал, что вы не появитесь». Руди вздохнул, расправил на спине шинель. Вечер стоял жаркий, однако Руди нравилось ходить в наброшенной на плечи на надменный пуский манер шинели и неторопливо последовал за молодым человеком в комнату. «Сейчас выступает герр Дитрих Федер», прошептал тот, прежде чем отвесить поклон и покинуть комнату. Видимо, история уже начала изменяться. Гитлер познакомился в пивной Штернекер с инженером Готфридом Федером 1883 1941 впоследствии одним из авторов программы НСДАП. Руди кивнул. Смахнул перчаткой пыль с деревянного стула и лениво глядел по сторонам. Присутствовал человек 40-50, не больше. В том числе отметил Руди одна женщина, вроде бы дочь кружного судьи, приятная, с округлой грудью, но жутко близорукая, нартужная во все вглядывающаяся. Собравшиеся, похоже, слушали Федора с большим, нежели он того заслуживал вниманием. Руди знал его еще в прежние времена, когда речь заходила об экономике. Федор обращался в фанатика. Он торговал В разнос странноватой бурдой, составленной из обветшалого марксизма, стандартного отвращения к профсоюзам и ненависти к евреям. По правде сказать, слушая нынешних политических ораторов, ты словно присутствуешь в дешевом цирке уродцев. Подивитесь на женщину, обросшую леопардовой шкурой. Сенсация — поместь человека с обезьяной и котом. Невиданный до марксист-антикоммунист. А вот диво дивная... «Правеймарский сепаратист». Глодер подобрал с полуквадратик желтоватой бумаги, прочитал плохо отпечатанный текст. Если этой листовке можно верить, он присутствует на лекции, как и какими средствами можно упразднить капитализм. Руди погодал погадал, не служит ли эта партия при всех ее право атрибутах и риторике прикрытием для марксистов. В том, что Москва живо интересуется внутренней политикой Германии, сомневаться не приходится. Она не побрезгует пролезть и в самую мелкую и убогую из раскольничьих политических фракций. Достаточно вспомнить, как она направила в Будапешт Беллу Куна со штатом комиссаров мешками золота и приказом еженочно отчитываться по радио перед самим Лениным. Бела Кун. 1886-1938. Один из организаторов и руководителей Компартии Венгрии, военный нарком Венгерской Советской Республики, просуществовавший с 21 марта по 1 августа 1919 года. Правительство Каролии пало едва ли не за одну ночь, а Венгрия оказалась в большевистском стаде. Граф Михай Каролии 1875-1955. Стал в начале 1919 года президентом Венгрии. Европа – гниющий труп, созревший для коммунистических стервятников. Федор называл себя социалистом, однако социалистом националистическим. Было ли то большевистской уловкой или все же обладало реальным смыслом? Говорил он без особых выкрутасов – Политическим опытом, похоже, не обладал, но что-то в мешанине его идей показалось вроде привлекательным. Федор проводил различия между хорошим капитализмом, капитализмом шахт, железных дорог, фабрик и военного снаряжения, и капитализмом плохим, капитализмом финансовых домов и кредитных учреждений, короче говоря, между капитализмом немецких рабочих и капитализмом еврейских кровососов. Руди, вытащив карандаш в серебряной держалке и тонкую черную записную книжечку, занес в нее несколько пометок. Выяснить, что такое Дитрих Федер, не взять ли он историка Карла Александра фон Мюллера, не из тех ли Федеров, что служили принцу Отто Баварскому, впоследствии королю Греции, партийная принадлежность, влияние Дитриха Эккарта. Дитрих